Взгляд эльфа снова потускнел, голос стал тише, а пришептывание растворилось в обычном для эльфов смягчении согласных. «Вы только называетесь истребителями чудовищ. На деле вы сами чудовище, чудовище-санитары. Поэтому я не боюсь второй формулировки. А что до первой? Сформулируй сам, как считаешь нужным». Геральт задумался, а потом предложил. А давайте пункт о сроках вообще вымараем. Не думаю, что вы заподозрите меня в желании остаток дней провести в этой дыре. Вымарываем. Коротко согласился Халланарт. А через какую-то минуту Геральту уже подали новую распечатку. Бегло проглядев ее, ведьмак удовлетворенно кашлянул. Кхе-кхе, вот теперь все как нельзя лучше. Подписывайте, почтенный Халланарт. Эльф, на миг застыв со стильной чернильной ручкой в тонких пальцах, Размашисто подписал контракт. Встал со стула и Геральт, оперся о столешницу локтем левой руки и тоже расписался. Теперь он официально был нанят на работу. «Как ты предпочитаешь получить плату, ведьмак? Наличными? Переводом? Лучше переводом. Что-то неохота мне таскать столько наличности в шмотнике так далеко от центра. А назад вы меня, понятно, доставлять не собираетесь». Эранвальд подготовь машину. Мы едем в банк в Черновцы», — велел Холонарт молоденькому эльфу-шоферу. И повернулся к Геральту. «Это не займет много времени. Как, надеюсь, не займет много времени твоя работа?» «И я надеюсь, — почтенный Холонарт совершенно искренне заверил ведьмак». И действительно, в банк и назад смотались за каких-то полтора часа. Геральт проконтролировал, как на один из его счетов в гномеш кредит-инвест капнуло ровно 25 тысяч гривен и успокоился окончательно. Не привык он, что эльфы так спокойно платят огромные деньги за такую необычную и неопределенную работу. Сначала Геральт вторично, с изнурительными подробностями выслушал историю неудачных попыток проникновения в замок. Эльфы проявили в этом недюжинную изобретательность. Пытались добраться до башни и через центральный вход, и через несколько малых, и в окна, и даже высадиться непосредственно в башенку из вертолета. Бесполезно. Окна они даже не сумели вскрыть. Вертолет, едва приблизившись к замку, впал в непонятное оцепенение и рухнул вместе с орками-добровольцами в близлежащий парк, Малый вход в левом крыле удалось вскрыть без проблем, но двое голов из ближайшего квартала, которые туда сунулись, попросту не вернулись. Терпеливо, метр за метром, шаг за шагом, эльфы и их недалекие помощники из местных, привлеченные блеском солидной награды, вылизывали каждый из семи коридоров, что ответвлялись от холла у центрального входа. Тщетно. Добровольцы гибли, причем даже не всегда понятно от чего. Ни один из коридоров не оставался прямым больше двух десятков метров. Исследователь скрывался из виду, а потом доносился истошный крик, иногда шум и все. А иногда ни крика ни шума. Доброволец просто исчезал без следа. Время от времени по ночам в окнах верхних этажей мерцали огни тусклые и неверные, ничего общего не имеющие с обычными лампами или лампами дневного света. Скорее, это напоминало мертвенное свечение гнилушек в глуши заброшенных парков. Именно в такие ночи радиоприемник Халла Нарда взрывался звуками дикой передачи. Геральт прослушал записи, передачи в самом деле казались дикими. Не намека на связанный текст, схлипывание какое-то, бормотание шепот. Да и на голос, если честно, передачи не всегда походили. Скорее, на какофонический опус какого-нибудь министреля-авангардиста, не брезгующего ни скрипом несмазанных петель, ни мявом возмущенного кота, которому ненароком оттоптали хвост. Полторы тысячи лет занятий дикими радиосигналами явно не прошли для Халланарда даром. Эльф регистрировал и мощность случайных передач всякий раз иную, от нескольких ватт до шести с небольшим киловатт. Первый сигнал вряд ли можно было засечь уже за десяток километров, второй без труда ловился даже на восточных окраинах Большого Урала. Пытался эльф и пеленговать сигналы, для чего организовал в округе три точки радионаблюдения. Источником передач можно было с уверенностью считать условную сферу десятиметрового диаметра, в центре которой располагалось основание шпиля башенки. Геральт лично просмотрел несколько пеленгов, Благо, по пути сюда основательно проштудировал материалы с ведьмачьего сайта. Ошибок в расчетах он не обнаружил. Единственное, чего не показал Геральту Хау-Лан-Арт это раскодированные передачи с координатами некоторых мест в пределах Большого Киева. Что это были за места, Геральт на всякий случай даже спрашивать не стал. Но упоминание о них, незначай оброненное Иландом, ведьмак до поры спрятал в памяти. Тем более, что Халанарт искусно и ненавязчиво столкнул Илланда со скользкой темы и заговорил совсем о другом. Естественно, Геральт не подал виду, что обратил внимание на неосторожные слова Илланда, но запомнить запомнил. В конце концов, устремлениями таких, как старый эльф-искателей, руководит страсть к чему-либо – власти, наживе или знанию. Халанарт не походил на фанатичного приверженца чистого знания, А значит, он чего-то хотел от этого мира. И пытался добиться этого путем разгадки тайны диких радиосигналов, заблудившихся передач.